Глава двенадцатая. Вера кормила малыша, убирала за ним туалет, потом принимала душ и обдумывала, чтобы такого приготовить на завтрак. Свои предпочтения она знала прекрасно. А вот чем накормить мужчину? Вчерашний вечер начался в ресторане, продолжился в больнице и, наконец, закончился у неё в квартире. Но совсем не с тем мужчиной, с которым она этот вечер начинала. «Докатилась! Два мужика за вечер!» — усмехнулась Вера своему отражению в зеркале и тихонько прошла на кухню. «Что за год-то такой странный, а, малыш?» Котёнок, сделав все свои дела и насытившись, дремал тут же на кухне, на широком подоконнике, подогреваемым снизу батареи. Услышав своё имя, хитрец замурлыкал, потянулся с видимым удовольствием и опять задремал. Когда это такое было, чтобы я в больницу каждый день еду носила, а? Васильев вчера проинструктировал Веру о том, что и сколько можно будет есть Маришке. Впрочем, сегодня ей ничего нельзя будет есть, только пить воду. Сколько лет она не готовила завтрак для мужчины? Сын сергей не в счёт. Да, давно уже совершенно летний, да, выше её на голову. Но для неё он был и остаётся ребёнком. И, кстати, великовозрастный её ребёнок очень любит на завтрак омлет с беконом и чтоб непременно присыпанный сверху свежей зеленью, а на сладкое булочки с корицей. Вера открыла холодильник. Увидев, что для приготовления омлета всё есть, мысленно поблагодарила Ашотика. Ну а булочки у неё лежат в заморозке. «Вот с них и начнём. Омлет — это быстро». «Да и не будешь его готовить загодя, а булочки как раз подтают и подойдут, пока духовка прогревается». «Сказано, сделано». Вера не задумывалась над тем, что и зачем следует делать. Руки у профессионалов работают сами. А в голове тем временем мысли скачут. И тоже сами. И все они о вчерашнем вечере. Док решил здесь остаться. Сказал, что всё равно завтра на работу, а машина здесь будет. «Ну что?» «Едем домой?» <flushed> «Да, едем домой», — она ответила и лишь потом поняла, как это прозвучало. А прозвучало так, будто они давно знакомы и едут в свой общий дом. «Подождите здесь, я машину чуть прогрею. Больше суток на морозе простояло. Салоны сиденья ледяные, а вы в тонких... Э, в тонком платье». И, не дожидаясь её ответа, явно смутившись, быстро вышел на улицу. Вера поняла, что Потап хотел сказать «в тонких колготках», но в последний момент заменил на тонкое платье. «Заботливый!» — раздался голос Галины, и они обе, не сговариваясь, прыснули смехом. «Ладно, пойду я уже домой», — Вера улыбнулась Галине. «Спокойной вам ночи, в том смысле, что без происшествий. И лично вам, Галина, спасибо за кофе». «Да ерунда», — женщина легко махнула рукой. «Мне несложно было». «Ваша карета подана». Вера обернулась к дверям и увидела, что у входа остановился знакомый огромный джип. Ещё несколько дней тому назад она смотрела на него из окна своей квартиры и гадала, чья это машина стоит у них во дворе. Помнится, она тогда ещё подумала, что вот, мол, целое поле для Фиры и её аэрографии. Вера видела ту машину, что Лёля разрезала бензопилой. Ту изувеченную тоже Фира разрисовывала. И ведь как красиво это у неё получилось. Соседи в домочате наперебой хвалили работу Фиры и интересовались очередью и ценой. Вера тоже успела полюбоваться на работу девушки, похвалив ту и подумав о том, что маленькая и худенькая девушка выбрала для себя мужскую профессию. И не просто выбрала, а и преуспела в ней. А потом Лёля, мстя своему мужу, распилила машину. Вот тоже же не двухметровый мужик, а так лихо справилась. Ох, девчонки, что ж за жизнь-то нынче пошла, что одна выбирает мужскую профессию, другая с бензопилой умеет обращаться, как заправский лесоруб. Вера села в машину Потапа и будто окунулась в его мир. крупный мужчина И машина под стать ему и его росту. Открыв дверцу, она обратила внимание на сосновые иголки на коврике. И тут же вспомнила, что он же лесник. Отсюда и иголки в его машине. Мужчина, заметив её взгляд, пояснил. Соседа Егорыча до города подвозил. Вот с его сапог и насыпались. Только он со мной и ездит. И опять словно смутился от своих слов. А я не помню, когда была в лесу последний раз. Вообще, когда из города выезжала, не помню. Работа, дом, подруги. Вера произнесла это и сама же смутилась. Прозвучало это у неё как-то тоскливо, будто напрашивается она к нему в гости, и не только, кстати, в гости. Да что за ерунда? Почему в ресторане с Андреем она не задумывалась о том, что говорит, а тут ведёт себя как девушка на первом свидании? От Потапа, что ли, заразилась? Он тоже вон что не скажет, то всё как-то двояко звучит. Так в неловком молчании они и въехали во двор их дома. Неожиданно даже нашли место для парковки. Но выходить из машины не спешили оба. «Вера, я хотел...» «Потап, я...» Начали одновременно, повернувшись друг к другу. Одновременно же и замолчали. «Говорите вы первая». «Потап, я там лизи готовила биточки и кое-каких продуктов купила». Мужчина, услышав это, полез во внутренний карман куртки и достал портмоне. «Сколько я вам должен?» «Я не к этому...» Вера резко выдохнула и произнесла. «Что ж нам с вами так сложно-то, а? То вы меня не за ту примете, то я вас...» «Не подавала я заявку на тот вечер знакомств, не писала, не ищу я себе мужа, ни богатого, ни любого другого. Это всё та самая Маришка, которую ваш док только что прооперировала, решила за моей спиной. На вечере том я не была и не собиралась даже». Не хожу я по таким вечерам, где богатые мужики себе жен словно товар на рынке выбирают. Прокупленные мною продукты я сказала лишь за тем, что пытаюсь донести до вас информацию. Лиза стесняется сейчас на улицу выходить. Я помощь вам хотела предложить, а вы все сразу в деньги переводите. Хорошо, тогда я вам за то, что довезли меня до дома, тоже заплачу. Как за вызов такси. С этими словами Вера открыла сумочку но её руки накрыла большая и горячая мужская ладонь. «Вера, простите меня, дурака. Совсем я там, в своём лесу, одичал. Усталость, дорога, приближающийся приступ. Вот, пожалуй, всё, что я могу сказать в своё оправдание. Спасибо вам за то, что вы для Лизы вместо матери. Она много о вас мне рассказывала. Только я, идиот, не понял, что это вы и есть её любимая Вера Пална». «Как-то неправильно наше с вами знакомство состоялось, не находите?» Мужчина выжидательно смотрел на Веру, продолжая держать в захвате своей руки сразу обе её ладони. «Я очень хочу познакомиться с вами поближе. Не как женщиной, а как с той, кто стала другом моей дочери». Вера, услышав эти слова, пыталась скинуть руку мужчины со своих рук. Но Потап шумно резко выдохнул, сжал её руки чуть сильнее, не выпуская из своего захвата, и процедил сквозь зубы. «Да что за чёрт! Всё, что не скажу, всё не так! Вера, простите ещё раз. Вы очень красивая, я рядом с вами теряюсь как школьник. У меня давно не было отношений с женщинами. Не умею я так же красиво, как док, ухаживать и говорить, да и не умел никогда. С Ниной, матерью Лизы, мы без красивых слов обходились». Молодые, горячие были. А потом и вовсе не до красивых слов было. Я не говорил, а она, видно, их ждала, потому и любовника себе нашла. Я случайно об этом узнал, вернувшись из командировки раньше на сутки. А как узнал, так сразу и ушёл от неё. Уехал опять туда же, где и получил всё это. Он показал на свой шрам. Вера не перебивала мужчину, понимая, что Потап не закончил. Спасибо, док меня с того света вытащил, да потом нашёл нужные слова, чтобы я, дурак, дальше жить захотел. Как раз вот о дочери он мне и напомнил. Лиза с матерью не близка. Они слишком разные, словно и неродные. Нина всегда жила только своими интересами. Я после развода не забрал дочь к себе лишь потому, что здесь, в городе, образование лучше. Квартиру, что мне выдали, дочери оставил и уехал в лес. Комиссовали меня после ранения. Меня громкие звуки и скопления людей раздражают. Это всё последствия ранения, как мне объяснили. Спасибо, бывшие сослуживцы, помогли в мирной жизни устроиться. Нашли мне место лесника. Потап замолчал так же неожиданно, как и начал говорить, но рук Веры не выпускал. От его ладони шло тепло, даря спокойствие. После того, как оба выплеснули все свои недомолвки и непонятки, стало легче. Однако тут же появилось что-то другое. Тот самый щёлк! А после этого у Веры где-то в груди стало тепло и приятно. Вера нарушила молчание первой и неожиданным вопросом. «Потап, а вы уверены, что сможете сейчас в свою квартиру попасть?» «Что?» Он перевёл на неё непонимающий взгляд. «Я Лизе отдала связку ключей, что вы вручили Андрею. Помнится, там были другие ключи». Вера кивнула на связку ключей, что лежала на торпеде между сиденьями Потап, наконец, выпустил руки Веры из своего захвата, взял связку ключей в руку и расхохотался. «Да вот как так, а? Эти от моей лесной хибары. Вот же я идиот!» Взял только одну связку для Лизы. Ладно, поеду в гостиницу. Не хочу зайчонка пугать. Тем более она же не знает, что я почти сбежал из больницы. Потап, ну куда вы в ночь опять поедете? Пойдёмте, я постелю вам в комнате сына. А утром уже к дочери пойдёте. Потап посмотрел на Веру долгим взглядом. «Не боитесь, что репутация ваша пострадает, запятнавшись?» «Моя репутация слишком чиста, так чиста, что аж слепит. Пора бы ей добавить ярких красок». С этими словами она отстегнула ремень безопасности и распахнула дверцу. Затем внезапно обернулась и, хитро улыбнувшись, произнесла. «Тем более у меня есть для вас сюрприз».